Со временем новизна отцовства ничуть не притупилась, что вызывало тайную зависть у некоторых дам, чьи мужья еще задолго до крещения начинали относиться к появлению потомства как к чему-то само собой разумеющемуся. В отличие от них... Рэд останавливал на улице каждого встречного и всех изводил подробными рассказами о поразительных успехах своей дочурки даже не предваряя свой рассказ лицемерно вежливым вступлением знаю каждый считает своего ребенка самым умным, но он считал свою дочь настоящим чудом несравнимым с другими детьми а мнение других по этому поводу его не интересовало. Когда новая нянька дала девочке пососать кусочек свиного сала, что привело к желудочным коликам, Ред своим поведением вызвал смех у всех ну, более закаленных отцов и матерей. Он созвал консилиум, пригласив доктора Миды и двух других врачей, Его еле удерживали, потому что он порывался отлупить злосчастную няньку хлыстом для верховой езды. Няньку уволили, а следом за ней целую вереницу нянек, каждая из которых задерживалась на месте не больше недели. Ни одна из них не могла удовлетворить строгим требованиям Рета. Мамушка с недовольством следила за бесконечным чередованием нянек – Она с ревнивым подозрением относилась ко всем незнакомым некритянкам и не понимала, почему ей самой не доверяют смотреть за малышкой Уэйдом и Эллой. Но на ней уже заметно сказывался возраст, а ревматизм еще больше затруднял ее и без того тяжелую поступь. Рэд не решался прямо сказать ей об истинных причинах, по которым ему приходилось нанимать кого-то еще. Вместо этого он сказал ей, что положение обязывает его иметь нескольких нянек, иначе он выглядел бы не солидно. Он сказал, что наймет еще двух для черной работы, а мамушка будет у них за главную. Такое объяснение вполне удовлетворило мамушку. Новые слуги придадут важности не только Рету, но и ей. Однако она не потерпит в детской никаких вольных негров, заявила мамушка, и Рету пришлось послать в Тару за пресси. Он был осведомлен обо всех ее недостатках, но зато она была домашней негражданкой, практически членом семьи. А дядюшка Питер привел свою внучатую племянницу по имени Лу, служившую прежде у одной из кузин мисс Питти. Еще не успев окончательно оправиться после родов, Скарлетт заметила, насколько увлечен рай своей дочулкой. Ей было неловко, и она даже злилась, когда он с гордостью рассказывал о малышке гостям. Разумеется, нет ничего зазорного в любви отца к своему ребенку, но ей чудилось нечто унизительное для мужчины в том, как он выставлял свою любовь на показ. Ему полагалось держаться небрежно и беспечно, как делали все другие мужчины. «Ты ведешь себя как дурак», – с раздражением сказала она ему. «Я просто не понимаю, что с тобой происходит». «Ну да, где уж тебе понять. Дело в том, что она – первое существо на всем белом свете, всецело принадлежащее мне». «Она принадлежит и мне тоже?» «Нет, у тебя уже есть двое детей, она моя». «Разрази меня, гром!» — Вскричала Скарлет. «Это же я родила ее! Ты не забыл? И к тому же, милый, я тоже принадлежу тебе!» Ред взглянул на нее поверх черненькой детской головки и загадочно улыбнулся. «Правда, дорогая?» Только появление Мелани прекратило одну из тех бурных ссор, которые в последнее время вспыхивали между ними все чаще. Скарлетт подавила вспышку гнева, наблюдая, как Мелани берет на руки малышку. Девочку решили назвать Юджини Виктория. Но в тот день Мелани невольно нагрозила ее другим именем, которое и стало настоящим, вытеснив имя данное от рождения, точно так же, как имя Питтипет вытеснила Сару Джейн. Рэд склонился над девочкой и сказал ⁇ Глазки у нее будут зеленые, как горошинки». А вот и нет! с негодованием воскликнула Мелани, совсем позабыв, что у Скарлетт глаза почти такого же оттенка. Они будут голубыми, как у мистера Охара, такими же голубыми, как как наш флаг Бонни Блу. Бонни Блу, Батлер, рассмеялся Ред, взяв малышку у Мелани и принялся пристально изучать ее глазки. Так она и стала Бонни. И потом даже сами родители напрочь забыли, что назвали ее в честь двух королев. Глава 51 Когда ей, наконец, снова разрешили выходить, Скарлетт заставила Лу зашнуровать ей корсет так туго, как только позволяли тесенки. Затем она измерила талию. 20 дюймов? Скарлет громко застонала. Вот как портят фигуру эти дети. Теперь у нее талия не меньше, чем у тети Пити, не меньше, чем у мамушки. Затяни по ту же лу. Попробую тянуть восемнадцать с половиной, иначе я не влезу ни в одно платье. «Тесемки лопнут, сказала Лу. «Располнели вы, мисс Карлетт, тут уж ничего не поделаешь!» «Нет уж, кое-что я все-таки сделаю», подумала Скарлетт со злостью распарывая швы платья, чтобы добавить недостающую дюймы. «Все, никогда больше не буду рожать!» «Конечно, Бонни вышла прехорошенькой!» Такой дочкой она по праву могла гордиться, и Ред боготворил малышку, но больше детей у нее не будет. Как этого добиться, она пока не знала, ведь Ред там невозможно вертеть, как она вертела Фрэнком. Ред ее не боится. «Да». Скорее всего, ей придется нелегко. Раз уж он так сходит с ума по Бонни, значит, на будущий год наверняка захочет сына. И верить ему нельзя, хотя он и клянется, что если она родит мальчика, он его тут же утопит. Что ж, не будет ему больше ни мальчиков, ни девочек. Трех детей любой женщине за глаза хватит. Лу зашила распоротые швы, разгладила их и помогла Скарлетт застегнуть платье. Потом Скарлетт приказала подать карету и отправилась на склад пиломатериалов. Воспрянув духом и, позабыв об испорченной фигуре, она предвкушала встречу с Эшли. Им предстояло вместе просмотреть бухгалтерские книги. если повезет, они могут остаться наедине. Последний раз она видела его задолго до рождения Бонни. Ей совсем не хотелось с ним встречаться, когда ее беременность была явно заметна. Но все это время она сильно скучала по ежедневному общению с ним, пусть даже в присутствии посторонних. А кроме того, в домашнем заточении Скарлетт скучала по деятельной суете торговли лесоматериалами. Конечно, она теперь могла не работать. Она могла бы запросто продать лесопилки и лавку, а деньги положить в банк на имя Уэйда и Эллы. Но это означало, что она больше не сможет видеться с Эшли, разве что на приемах среди толпы, а для нее не было большего счастья, чем работать рядом с Эшли. Подъехав к складу, Скарлет не без удовольствия отметила, как высоки штабеля опила материалов и как много покупателей толпится вокруг и беседуют с Хью Элсингом. У входа стояли шесть подвод, запряженных мулами, и возницы загружали в них лес. Шесть пряжек с гордостью подумала она, и все это я сделала сама. Эшли вышел из дверей маленькой конторы. Его взгляд вспыхнул счастьем при виде Скарлетт. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и проводил в контору как королеву. Она просмотрела бухгалтерию, и ее радость несколько померкла. По итогам его лесопилка сильно отставала от той, где командовал Джонни Геллер. Эшли едва покрывал издержки, а Джонни мог похвастаться солидным доходом. Сравнивая два столбца цифр, Скарлетт решила промолчать, но Эшли все прочитал у нее на лице. «Мне очень жаль, Скарлетт. Могу сказать лишь одно. Лучше бы вы разрешили мне нанять вольных негров вместо заключенных. Думаю, тогда бы мне удалось добиться большего». «Негров? Зачем? Да одно их жалование нас разорит!» «Арестанты нам, считайте, ничего не стоят. Если Джонни выжимает из них такую прибыль...» Эшли уставился на что-то невидимое поверх ее плеча, и радостный огонек в его глазах потух. «Я не могу обращаться с заключенными, как Джонни Геллер. Не могу выжимать из людей все соки». «Боже праведный! В этом деле, Джонни-мастер, Эшли, вы просто слишком мягкосердечны. Вы должны заставлять их работать больше. Джонни мне говорил, что стоит симулянту пожаловаться на недомогание, как вы тут же даете ему выходной. Господи, Эшли, так денег не заработаешь. Пара плетей мигом излечит любую хворь, кроме разве что сломанной ноги. «Скарлет, Карлет, замолчите! Мне невыносимо слышать от вас такие речи!» Воскликнула Эшли и опять посмотрел ей в глаза. Но на этот раз с такой яростью и болью, что она осеклась на полусловии. «Разве вы не понимаете, что они тоже люди? Что они могут болеть, недоедать, страдать и...» «О, дорогая, невыносимо видеть, до чего...» Он вас довел. Из-за него вы так огрубели, а ведь вы всегда были такой добрый. Кто меня довел? И до чего? Я должен вам сказать, хотя я не имею никакого права, но я все-таки должен сказать. Ваш Ред Батлер, он отравляет все, к чему не прикоснулся. И вот он забрал вас. Такую... «Нежную, щедрую, любящую, хотя порой и не сдержанную, слишком горячую. И вот что с вами сделал». В ли, ожесточились, выйдя за него. «Ох!» – вздохнула Скарли, чувствуя, как ощущение вины борется с радостью в ее душе. «Значит, Эшли глубоко переживает из-за нее, по-прежнему считает ее нежной любящей». Слава Богу, ее страсть к наживе он поставил вину Рету. Разумеется, Рет не имеет к этому никакого отношения, она сама такая. Но, в конце концов, у Рета столько грехов, что еще одно черное пятно на репутации уже не сможет ему повредить. Будь на его месте любой другой, я не принимал бы это так близко к сердцу, но... Ред Батлер. Я же вижу, что он сделал с вами. Вы даже не заметили, как он извратил все ваши мысли, сделал вас такой же беспощадной, как он сам. Знаю, знаю, мне не следует так говорить. Он спас мне жизнь. Я благодарен ему. Но, Господи, как бы я хотел видеть на его месте любого другого, я не имею никакого права говорить с вами в таком. О, Эшли, вы имеете право, вы никто другой. Говорю вам, мне невыносимо видеть, как ваша тонкая душа грубеет под его влиянием. Знать, что вашей красотой, вашим очарованием завладел человек, который, только представлю, что он прикасается к вам, и... Он меня... Сейчас поцелует, в восторге подумала Скарлет, и моей вины в этом не будет. Она качнулась к нему, но Эшли вдруг попятился, словно осознав, что сказал слишком много: сказал то, о чем не хотел говорить никогда. Прошу покорно меня простить, Скарлет, я. «Я хотела намекнуть, что ваш муж не джентльмен, хотя мои слова доказывают лишь одно, что я сам не джентльмен. Никто не имеет права принижать мужа в глазах его собственной жены. Мне нет прощения». Но о, он запнулся, и его лицо исказилось мучительной гримасой. Скарлет ждала, затаив дыхание. «Мне просто нет прощения». По пути домой в карете Скарлетт была захвачена лихорадочной работой мыслей. Ему нет прощения, но... но... он любит ее. И одна мысль о том, что Рэд обнимает ее в постели, приводит его в бешенство. Она поверить не могла, что Эшли на такой способен. Что ж, него можно понять. Если бы ей не было достоверно известно, что он вынужден жить с Мелани как брат с сестрой, ее собственная жизнь превратилась бы в сплошной кошмар. Эшли думает, что в объятиях Рета она становится грубой и жестокой. Что ж... Если он в самом деле так считает, она легко проживет и без этих объятий. Как это было бы мило и романтично, подумала Скарлет, если бы они с Эшли хранили физическую верность друг другу, даже будучи связаны семейными узами с другими людьми. Эта мысль завладела воображением Скарлет и привела ее в восторг. «Тут ведь есть и практическая страна, это означало бы, что ей больше не придется рожать детей». Добравшись до дому и отпустив карету, Скарлетт почувствовала, что восторженно приподнятое настроение, охватившее ее после разговора с Эшли, начинает угасать при мысли о том, как она посмотрит в глаза Рету и начнет объяснять, почему ей нужна отдельная спальня со всеми вытекающими последствиями. Это будет непросто. Но это еще не все. Как ей дать знать Эшли, что, повинуясь его желанию, она отказывает Рету в супружеской близости? Что толку в подобной жертве, если никто о ней не знает? Скромность и деликатность? Как же они осложняют жизнь! Вот если бы она могла поговорить с Эшли так же свободно, как с Реттом! Ладно. С этим она справится. Как-нибудь найдет способ донести до Эшли правду. Поднявшись по лестнице и распахнув дверь в детскую, Скарлетт обнаружила Ретта рядом с колыбелькой Бонни. На коленях у него сидела Элла, а Уэйт показывал ему содержимое своих карманов. «А вот повезло, что Ретт любит детей и с удовольствием возится с ними», Ведь очень часто и терпеть не могут детей от предыдущих браков. — Мне нужно поговорить с тобой, — сказала она и прошла в их спальню. Лучше покончить совсем прямо сейчас, пока она полна решимости больше не иметь детей и пока любовь Эшли придает ей силы. — Рэд! — Сходу начала Скарлетт, как только он закрыл за собой дверь спальни. «Я решила, что больше не хочу иметь детей!» Если его и удивило ее неожиданное заявление, то виду он не подал. А он не спеша прошел к креслу сел и откинулся на спинку. Еще до рождения Бонни, моя кошечка, я сказал, что мне все равно будет у тебя один ребенок или двадцать один. Вот хитрый, он ловко уходит от разговора, делает вид, будто дети святым духом появляются на свет. Думаю, троих мне хватит. Я не собираюсь рожать ребенку в год. «Мне тоже кажется, что троих вполне достаточно». «Ты прекрасно знаешь», — начала она, краснея смущение, — «ты же понимаешь, о чем я...»